Лекция третья, страница 27 43 Тема четвертая. Предфилософия Китая. История Древнего Китая распадается, не считая неолита, на шесть периодов. Первый. Шан-Инь, XVIII-XII века до нашей эры. Второй период. Чжоу, западная Чжоу. Двенадцатый, 8 -й века до нашей эры. Третий. Чжоу, восточная Чжоу, лего, то есть отдельные государства. Период четвертый. Чжоу, восточная Чжоу, чжаньго, то есть сражающиеся государства. Пятый. Империя Цинь, 221-206 годы до нашей эры. И период шестой. Хань конец III века до нашей эры, II век нашей эры. Первые два и частично третий из этих шести периодов приходятся на век бронзы. Конец третьего периода и четвертый приходятся на начало века железа. Появление сахи с железным сошником и других более производительных орудий труда произвело радикальное изменение в древнекитайской экономике. Углубляется разделение труда между деревней и городом. Развиваются товарно-денежные, вечные отношения между людьми. Чеканка монеты началась в Китае в 524 году до нашей эры. Усиливается классовая борьба. Древнекитайское государство – типичная восточная иерархическая деспотия. Глава государства – В третий и Четвертой периоды главы государств, царств, на которые в те времена распался Китай, наследственный монарх, он же первый жрец и единственный землевладелец. Страница 28. В Китае не было жречества как особого социального института, и религиозные действия производились главами семейств, чиновниками, царьками, «Царями ванами». Вся земля считалась царской. В древнекитайской книге песен говорилось кавычки, «широко кругом простирается небо вдали, но нет у под небом ни пяди, ни царской земли». Кавычки закрытые примечания. Ши Цзин, Москва, 1957 год, страница 280 -я. Ода о несправедливости. Конец примечания. Если ван – это вершина социального конуса в Древнем Китае, то основание его – подневольные земледельческие общины, члены которых – бесправные шу-жень, то есть простолюдины. Между основанием и вершиной социального конуса – наследственная земельная аристократия различных рангов, составляющая государственный аппарат чжу главы кланов больших семей Дафу, главы больших семей Ши. Рабы же вместе с животными находились вообще вне социальной иерархии. Закона не было, и никто не был защищен от произвола вышестоящего на социальной лестнице. Перед произволом же Вана все были равны. Поэтому государственная служба была равна для всех тягостная. В той же книге песен сказано «Иди служить, на службе ложь, одни шипы и страх. И вот, коль неугодная речёшь, опалы царской примеж гнёт. Царю угодная речёшь». Друзей негодование ждет. Примечание. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Москва, 1972-1973 годы. Том 1. Страница 86-87. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте, то есть том и страница. Конец примечания. Закрепощенные крестьяне временами поднимали восстания, а аристократия устраивала заговоры и государственные перевороты, после чего все оставалось по-старому. Однако кое-что все-таки менялось. Если сначала в крестьянских общинах строго соблюдалось равенство земельных наделов, то затем главы общин стали присваивать двойные наделы, ставшие наследственными. Разорившиеся крестьяне теряли наделы и превращались в батраков, то есть земля стала отчуждаемой. Последовавшие затем реформы ввели частную собственность на землю. Разбогатевшие общинники выступали против наследственной служилой аристократии, требуя упразднения наследования государственных должностей и равенства возможностей однако все эти новаторские движения тонули в китайском традиционализме, который имел в Китае характерную для него форму ритуализма. Все отношения между китайцами издавна были подчинены сложному ритуалу, так называемой китайской церемонии, имеющему мировоззренческое значение. Как сказано в авторитетной для китайцев книге «Цзо Чжуань», Кавычки. Ритуал основан на постоянстве движения неба, порядке явлений на земле и поведении народа кавычки закрыты том 2, страница 12. Кавычки. Ритуал это устои в отношениях верхов и низов основа и уток неба и земли он дает жизнь народу Кавычки закрыты. Том 2, страница 13. Страница 29. Светский ритуал взаимоотношений между вышестоящими и ниже на социальной лестнице был тесно связан с религиозным ритуалом отношений живых к умершим, к духам предков, явлений природы, например, зерна, земли, неба. В Китае, как нигде, был развит культ предков манизм. Вся жизнь живых проходила как непрестанный отчет перед духами предков, которым приносились систематические жертвы, первое время даже человеческие, военнопленные и дети-первенцы. Социальное неравенство проявлялось и в религиозном культе. Высшую жертву духам земли и неба имел право приносить только Ван, он же сын Неба, то есть Тянь Цзы. Небо, Тянь, высший объект почитания в Китае. Оно обиталище небесного государя Шанди. Воля Неба – это высшая сила, определяющая все происходящее на земле. Она неведома людям. Кавычки. Высшего неба деяния неведомы нам. Воли небес не присуще, ни запах, ни звук. Кавычки закрыты. Том 1, страница 90-е Вместе с тем необходимо отметить, что в Древнем Китае мифология была развита слабо. Древние китайцы были для этого слишком практичными людьми. Предфилософия Однако и Древний Китай не избежал периода господства мифологического, социо-антропоморфического мировоззрения. Современный ученый Юань Кэ собрал мифы Древнего Китая в одноименной книге. Среди них есть уже и отвлеченные предфилософские мифы. Для этих мифов характерно представление о первоначальном состоянии мира как первобытном хаосе и о двух противоположных, упорядочивающих этот хаос в космических силах – небесной – Ян, и земной – Инь, учреждающих в хаосе из его легких частиц небо, а из тяжелых – землю. В другом мифе упорядочение хаоса и организация мироздания связываются с деятельностью сверхъестественного человека по имени Паньгу зародившегося внутри космического яйца, естественного порождения хаоса. Оказавшись в первобытном мраке, Пань Гу раскалывает его на землю и небо и поднимает последнее над первой. Части мироздания возникают из частей тела умершего Пань Гу, то есть ветер и облака из вздоха, гром из голоса, Солнце из левого глаза, Луна из правого. Четыре страны света Из туловища С руками и ногами. Реки из крови, Дороги из жил, Почва из плоти, Созвестие из волос На голове и усов, Травы, цветы и деревья Из кожи и волос на теле, Металлы и камни Из зубов и костей, дождь и роса — из пота, молния — из блеска глаз. А из по телу паньгу паразитов произошли люди, и, кавычки, ветер их развеял повсюду. Кавычки закрыты примечания. Юань К. Мифы древнего Китая. Москва. 1965 год. Страница 43. Конец примечания. Древнекитайская предфилософия связана с древними книгами, одну из которых мы уже упоминали. Это книга песен «Шицзин», которая вместе с книгой истории «Шуцзин», а также книгой перемен и «Цзин», книгой обрядов «Ли Цзы» и летописью «Чунь составляла древнекитайская пятикнижие У-Цзин то есть основу мировоззрения, образованного китайца. В Пяти входил Сици Цжуань, комментарий к И Цзин, исторический памятник древнего Китая Цзо Цжуань, а также другие. Страница 30. -я. Многие из этих книг испытали влияние наиболее типичной для Китая мировоззренческой и в некоторой степени даже философской школы. Конфуцианство. Шицзин и Шуцзин были Конфуцием отредактированы, а Чунцу написано им. Конфуцианскими также были Лицзы, Книга обрядов и Цзо Чжуань. Однако во всех этих книгах, как составленных и отредактированных Конфуцианцами, так и написанных ими, отразились предфилософские мировоззренческие взгляды, в которых можно увидеть зародыш философского мировоззрения. Негативные взгляды состоят в сомнениях в традиционном религиозно-мифологическом мировоззрении. Особенно волнует древнего китайца то, с чем он ежечасно сталкивался – проблема зла. Откуда оно? Кто его виновник? Бог или человек? И почему зло терпят, по большей части, невиноватые? Неизвестный автор одного из поэтических произведений, вошедших в состав Шицзын, спрашивает «Небо». Кавычки, «Пусть те, кто злое совершил, за зло свое несут ответ, но кто ни в чем не виноват, за что они в пучине бед?» Том 1, страница 85. «Небо всемогуще, и человек от него полностью зависим». Квычки. «Небо, рождая на свет человеческий род, тело и правила жизни всем людям дает». Квычки закрыты, том 1, страница 95. «Но в таком случае источник зла — это небо. Но ведь Бог не может быть причиной зла. Значит, зло от человека» и, кавычки, раз распред только от людей». Кавычки закрыты, том 2, страница 8. Но если это так, тогда нельзя уповать лишь на волю Творца. Идя по этому пути, метущееся древнекитайское мировоззренческое нравственное сознание доходит до тезиса, что вообще все зависит от людей. Том 1, страница 111. Тезис, однако, дается в контексте, восхваляющем значимость неба. Но так или иначе, в древнекитайских книгах, а мы цитировали не только Ши Цзин, но и Шу Цзин, зарождается примитивная теодицея, то есть оправдание Бога, согласно которой не Бог есть источник зла. Но в таком случае он не всемогущ. Вечная проблема религиозного мировоззрения. Проблема сочетания в Боге благости и могущества при невозможности отрицания наличия зла в мире. В книге Шу Цзин» говорится о пяти началах мира. Кавычки. Первое начало – вода. Второе – огонь. Третье – дерево. Четвертое – металл. И пятая – земля. Постоянная природа воды – быть мокрой и течь вниз. Огня – гореть и подниматься вверх. Дерево – поддаваться сгибанию и выпрямлянию. Металла – подчиняться внешнему воздействию и изменяться. Природа земли проявляется в том, что она принимает посев и дает урожай. Закрыты, том 1, страница 105. Вместе с тем говорится о пяти явлениях природы это дождь, солнечное сияние, жара, холод и ветер. От их своевременности и умеренности зависит благосостояние народа. Делается попытка найти причины, вызывающие благоприятные и неблагоприятные явления природы. Однако Даваемые ответы наивны. Зима и лето существуют благодаря движению Солнца и Луны. Кавычки. Движение Луны среди звезд приводит к ветру и дождю. Кавычки закрыты, том первой страница 110 Ведь есть звезды, которые любят ветер, и есть звезды, которые любят дождь. Том 1, страница 110-я. Страница 31. Но особенно наивной кажется нам характерной для первобытного сознания связь природных и социальных нравственных явлений. Своевременные дождь, солнечное сияние, жара, холод, ветер зависят, соответственно, от достойного поведения правителя, от порядка в стране, от прозорливости, осмотрительности и мудрости главы государства, тогда как распущенность правителя символизирует непрекращающиеся дожди, ошибки правителя символизируют непрекращающееся солнечное сияние. Леность правителя символизируется непрекращающейся жарой, его неосмотрительная торопливость символизируется непрекращающимся холодом, Глупость правителя символизируется непрекращающимся ветром. Том 1, страница 110. Продолжается развитие древнейших представлений о двух антагонистических и в то же время сотрудничающих силах, то есть Ян и Инь. Вначале это олицетворение света и тьмы, освещенной и теневой сторон горы, тепла и холода, упорства и податливости, мужского и женского начал. Теперь это состояние ци своего рода первобытной материи. В книге Цзо Чжуань названо шесть состояний ци. Шесть состояний ци, суть, инь, ян, ветер, дождь, мрак, свет, том 2, страница 10 Ян Ци и Ин Ци – это небесная, легкая и земная, тяжелая материя. Этот момент развит в И Цзин – книге перемен. Ее связывают с именем одного из мифических правителей древнейшего Китая – Фу Си. Он научил людей ловить рыбу и охотиться. Он же создатель древнекитайской письменности. Фу Си – увидел на спине лошади-дракона, вышедшего из Хуанхэ, рисунок, который был воспроизведен затем мудрым китайцем, как 8-3 грамм. Они и положили начало книге и цзин. Фактически же, перед нами первая в истории человечества попытка представить природные и человеческие явления в двоичной системе, в системе Ян и Инь изображаемых, соответственно, сплошной и прерывистой чертами. Две сплошные, расположенные друг над другом черты, Большой Ян, символизировали солнце и тепло. Две прерывистые черты, Большая Инь, Луну и Холод. Малый Ян, прерывистая черта над сплошной, это дневной свет. Малая Инь, то есть сплошная черта над прерывистой, Ночь. Сочетание инь и ян по три образуют те самые восемь триграмм багуа, которые якобы увидел фу-си на спине мифической лошади-дракона. При этом три яна символизируют небо, а три инь – землю. Промежуточные шесть триграмм обозначают все находящееся между небом и землей – небесную воду, Небесный огонь, гром, ветер, земную воду и горы. Далее же строятся комбинации из шести элементов. Это гексаграммы. Их 64. Если инь отождествить с нулем, а ян с единицей, то, например, исполнение изобразится шестью нулями. А творчество как... 5 единиц и ноль, считая снизу вверх. Вместе с тем, зарождение мировоззренческих, естественно-научных представлений не разорвало их мифологической пуповины. Например, говорится, что кавычки, «небо» создало пять первоначал. Кавычки закрытые цитируются по том 1, страница 9. Страница 32. Постепенно зарождается важнейшее для древнекитайского мировоззрения представление о дао, то есть путь, как безличном мировом законе, которому подчиняются и природа, и люди. Дао – и космический, и нравственный закон. Древнекитайская нравственность связана с такими представлениями, как ли – почтительность, церемониал, ритуал. Сяо ⁇ почитание родителей. Ди ⁇ почитание старшего брата. О ритуале уже говорилось. Почитание родителей означало и культ предков, и почитание властей. Для психологии древних китайцев характерно чувство покорности нижестоящих вышестоящим. Почитание старшего брата имело то веское основание, что именно старший брат был единственным наследником в семье, и это почитание предупреждало возможные конфликты в семьях. Оно же означало почитание вообще старших младшими. Древнекитайская предфилософия включала в себя и зачатки наук, математики, астрономии, медицины. Уже в Шан-Иньский период умели считать до 30 тысяч. Наблюдение за небесными явлениями позволило предсказывать затмения Луны и Солнца, связать астрономические явления с земледельческим циклом, создать календарь, время исчисления. Однако в Древнем Китае науки были развиты слабо, в частности, древнекитайская математика была лишена доказательств. И она так и не достигла уровня дедуктивной науки, как это произошло в те же века в Древней Греции. Это не могло не сказаться на уровне древнекитайской философии. Особенности древнекитайской философии. Школы. Философия в Китае возникает в конце третьего периода в истории Древнего Китая и получает свой наивысший расцвет в следующий период Чжаньго. Этот период борющихся государств, царств был также тем, что часто называют золотым веком китайской философии. Действительно, в те времена свободно и творчески существовало шесть основных философских школ. Первое конфуцианство, второе моизм, третье школа закона Фа Цзя по-европейски легизм, четвертое – даосизм, пятое – школа инь-ян, натурфилософы, и шестая – школа имен, мин-цзя. При этом в большинстве школ преобладала практическая философия, связанная с проблемами житейской мудрости, нравственности, управления. Это почти целиком относится к конфуцианству – Моизму, легизму, мировоззренческие основания политико-этических учений которых были или слабы, или заимствованы из других школ, например, из даосизма, которая являлась наиболее философичной из шести школ древнекитайской философии. Древнекитайская философия была малосистемна, Это объясняется тем, что она была слабо связана даже с той наукой, какая существовала в Китае, а также слабым развитием древнекитайской логики. В Китае не было своего Аристотеля. Была слаба и рационализированность древнекитайской философии. Сам древнекитайский язык без суффиксов и флексий затруднял выработку абстрактного философского языка. А ведь философия – это мировоззрение, пользующееся философским языком.